Глава тринадцатая. Наоми. «В первую очередь вопрос в том, — сказал на мониторе Саба, — почему там вообще оказался военный комиссар, да? Хикаджи Кама сейчас шел без тяги. Еще через полнедели начнет тормозить на слабой четверти джи, и через несколько недель будет на Абероне. Корабельные двигатели могли всю дорогу выжимать полную джи, но эффективность и скорость не всегда одно и то же. Нести реакторную массу, необходимую для ускорения и интенсивно сжигать её, означало бы пожертвовать частью места для груза. Возможно, когда-нибудь лаконейские технологии преодолеют инерционные ограничения. Протомолекула делала это ещё со времён Эраса, но пока что эта тайна так и оставалась тайной, как и множество других. Куда девались пропавшие корабли? Что вызывает внимание и гнев того, что уничтожило создателей протомолекулы? Или на более приземлённом уровне, почему лаконийский военный комиссар летел на грузовике транспортного профсоюза. Новость о неудаче добиралась до Наоми медленно. В первом отчёте, небрежном и кратким, было сказано только то, что налёт прошёл неудачно. Погибли военный комиссар, информатор из грузовика и один член штурмовой команды. На следующие 34 часа жизнь для Наоми превратилась в ад. Она ждала полный отчёт абсолютно уверенная, что Бобби в числе убитых. Но это всё-таки была не она. Один из членов её экипажа погиб. Цель миссии просочилась сквозь пальцы, но Бобби, Алекс и Шторм выжили, чтобы снова сражаться. Гибель военного комиссара просто нелепый случай, одна из трагедий происходивших где угодно и когда угодно, но в сражениях гораздо чаще. Если бы комиссар выжил, они куда больше знали бы о том, что он там делал. хотя у них уже появились предположения у нас есть подтверждение что он направлялся на пересадочную станцию транспортного профсоюза на земле продолжил саба но она постоянную работу или это была просто остановка на более длинном пути он красноречиво пожал плечами наоми потянулась ей нравилась свобода невесомости хотя для неё это означало удваивание ежедневных упражнений а может как раз поэтому больше часов с эластичной лентой, по крайней мере, хоть какая-то физическая работа, возможность почувствовать своё тело и ощущение, что она сейчас там, где и должна быть. Судя по записи, Наоми поняла, что Саба находится в каком-то месте с постоянной гравитацией. Такими же были последние 4 сеанса связи. А значит, его удерживает вращение станции или достаточно крупного объекта. На ускорении никто не пробыл бы так долго. Вообще-то, нет ничего удивительного в том, что происходящее на Земле настолько важно, и на пересадочную станцию делегируют представителей. Кроме постоянной роли родного дома всего человечества в системе Сол, планета ещё оставалась крупнейшим центром сосредоточения людей в сети Врат. Население Земли наибольшее среди всех планет. Даже с учётом таких поселений, как Абирон или расширяющийся комплекс Барагаон, Никаких кораблей или трафика не хватило бы для перевозки массы людей, сравнимые с миллиардами, до сих пор живущими на земле. Но что именно Уинстон Дюарта думала в системе Сол, оставалось важным вопросом, и они получили бы на него ответ у لبнисем удача. Наоми подумала, потёрла глаза и нажала запись. Прежде чем доверить ответ торпеде, она его отредактирует. Но произнесённые вслух слова помогали думать. и она могла сделать вид, что не так изолирована и одинока, как есть на самом деле. «Потеря информаторов на том корабле будет иметь для нас значительные последствия», — начала она. «Без них мы вообще не узнали бы, что там был военный комиссар, и если бы они не сообщили нам, возможно, до сих пор были бы живы. Не лучший довод, чтобы работать с нами. Об их семьях следует позаботиться, и это должны сделать мы. Не люди Дуарте». «Иначе в будущем мы получим меньше наводок». «Отношения всегда важны», — сказал в ее воображении Джим. «Отношения всегда важны», — произнесла она. «Мы должны выполнить нашу часть сделки, позаботиться о своих. С другой стороны, если мы собираемся выяснять, что там затевает Дуарте, нам понадобится кто-то свой на той станции. Нужно либо найти сочувствующего из имеющегося персонала, чтобы снабжал информацией, либо внедрить кого-нибудь в администрацию, Хаппетитас использовать Шторм для перехвата ещё одного грузовика слишком высокий риск. Но она считала возможным, чтобы кто-то со Шторма внедрился на PSL-5. Могла бы пойти и Бобби, а часть и Наоми верила, что такое возможно. В конце концов, это опасное назначение, но трудно представить, что Бобби оставит пост капитана Шторма даже ради чего-то важного. Но она опережает события. Прежде чем начинать действовать, нужно закончить полную инвентаризацию того, что было в грузовике. Если найдутся какие-то необычные припасы или оборудование, тогда возможно. Система выдала сигнал предупреждения, и вопреки здравому смыслу, сердце Наоми подпрыгнуло. Это было новое сообщение от Джима. Дуарте стал делать так почти сразу после того, как Джима увезли на Лаконию. Не совсем открытые сообщения Хотя были среди них и такие. Они передавались широким вещанием и принимались пассивно по старой и взломанной схеме шифровки. Кто угодно мог узнать, что в них, однако. Гораздо важнее безопасности была подпись, адрес. Лакония могла рассылать сообщения по всем системам сети в РАД, но только Наоми способна его просмотреть. Точнее, она и Росси. Еще точнее, любой, кто не поленился бы взломать старые коды Росси. Однако послание было личное, лишь для неё и Джима, но и ещё для любого высокопоставленного правительственного цензора из Лаконии. Она смутно помнила, что в древности на земле у знати на свадебной ночи присутствовали свидетели, следившие, как совокупляются новобрачные, примерно столь же достойно. И всё-таки ничто ни под одним из солнц не помешало бы ей просмотреть это сообщение. Сообщение началось с синего, похожего на крылья герба Лаконийской империи. Потом шёл тональный сигнал, потом появился он. Джим смотрел в камеру с мягкой усмешкой, в которой немногие распознали бы раздражение. На нём была рубашка без воротника, волосы зачёсаны так, что заметно, как линия роста немного отступила назад. Средства против старения раздвинули продолжительность человеческой жизни почти в четверо от 30-40 лет, как в древние времена. Однако жизненные передряги по-прежнему идут в счет. А Джиму в жизни досталось больше страданий, чем он заслуживал. Потом наигранная улыбка сменилась искренней. Он улыбнулся по-настоящему, и десятилетия улетучились. Наоми услышала его раньше, чем он заговорил. В его глазах была смесь грусти и веселья, как у гостя на вечеринке, которая оказалась такой неудачной, что пошлость приобрела гротескную форму и от того снова стала немного забавной. Она остановила запись, когда Джим собрался заговорить, чтобы провести одну секунду рядом с ним, пусть даже с изображением. Потом набралась решимости и запустила воспроизведение. Привет, Костяшка. Прости, что на этот раз прошло столько времени, но тут было слегка напряжённо. Я думаю, ты слышала о смерти Авасаралы. На похороны во дворец съехалось много разных гостей. И использование прозвище Костяшка, которым Джим никогда не звал её, когда они были вместе, признак того, что он знает, за ней всё так же охотятся. Ещё Наоми услышала тень сарказма в том, как он говорил о гостях, но цензоры не услышали. В самом деле, Не просто контролировать общение двух людей, которые близки так давно, как она и Джим. Их тайный язык для чиновников непроницаем. А что не видишь, тому и не помешать. Вот так ей теперь приходится жить. Рассказывать особо нечего. Ты знаешь, как это. Да, кстати, я познакомился с теми, кто будет проверять это сообщение перед отправкой. Привет, Марк, привет, Канё. Надеюсь, у вас, ребята, денёк тоже неплохой. А так Дела тут идут отлично. По вечерам иногда дождит. В Лаконии сейчас середина лета. Меня понемногу выпускают на воздух, и я наверстываю упущенное в чтении. Марк и Каньо говорят, мне нельзя рассказывать, что именно я читаю, но всё же это приятно. Ещё я смотрю новостные ленты, и эти дела Дуарте. Они хотят, чтобы я называл его первый консул Дуарте, но это как-то претенциозно. Ну, в общем, работа, которой он занимается, разбираюсь с вратами и с тем, что случилось с создателями протомолекулы, очень впечатляет. По другим вопросам мы с ним не согласны, но тут он на своём месте. Насколько мне известно, конечно. Ну, будем надеяться. И я надеюсь, что у тебя всё хорошо. Передавай ребятам наилучшие пожелания, а я совсем скоро пришлю тебе новое сообщение, как только у Марка и Каньё появится окошко в расписании. Они неплохие парни. Тебе бы понравилось. Люблю тебя. Изображение сменилось синим экраном, и Наоми перевела дух. Всегда больно видеть его. Ребята, Алекс, Бобби и Амос. Он не мог знать, что Амос для них потерян, возможно, убит на той же планете, где Джима держат в плену, или то, что Алекс и Бобби в первых рядах возглавляют борьбу как пираты или мятежники. Но, несмотря на всё это, Ей всегда становилось немного легче, когда она его слышала. Это доказывало, что он жив, насколько возможно. Больным не выглядел, разговаривал не как под принуждением. Картинка опять сменилась и появилось новое изображение. Темноглазый мужчина, щербатое лицо, неестественно спокойное, как у робота. Наоми шарахнулась от экрана ещё до того, как поняла, на кого она смотрит. Первый консул Уинстон Дуарте Император тринадцати сотен миров улыбался так, будто видел её реакцию и сочувствовал ей. "Наоми Нагатам", сказал он, и голос звучал пронзительно, но приятно. "Обычно я не влезаю в подобные сообщения. Надеюсь, вы простите мою невежливость. Я не хотел вмешиваться, но думаю, нам следует поговорить. Вам и мне" Свяжитесь с любой из моих служб безопасности на любой станции, городе или базе, и я гарантирую вашу неприкосновенность. Я понимаю, что вы и ваши друзья-партизаны не разделяете моих взглядов на пути продвижения человечества в будущее. Давайте поговорим. Убедите меня. Не так уж я безрассуден, и я не жесток. В сущности, за последние несколько лет выяснилось, что с капитаном Холденом у нас много общего. Наоми фыркнула. Не смогла удержаться. Ага, как же. Вы видели, как обращаются с Холденом? Если вы придёте ко мне как гостья, вас примут с той же любезностью и радушием, и это позволит вам защищать ваши убеждения, не прибегая к насилию или убийствам. Хотя мы с вами и не встречались, всё, что о вас рассказывал Холден, убеждает меня, что вы не какой-то там антиправительственный экстремист старого образца. Хоулден верит вам и убедил меня тоже поверить. Примите моё предложение и не успеете оглянуться, как будете завтракать вместе с Хоулденом. Он сам расскажет вам, что я гостеприимный хозяин. Он изобразил самоуничижительную улыбку. Приманка выложена, подумала Наоми. Теперь дело за палкой. Если же вы предпочитаете отказаться, что ж, это ваше право. Но вы враг государства, так что последствия могут быть не особо приятными. Будет лучше для вас и для меня, и простите, если это звучит напыщенно, для всего человечества. Если вы придёте как гость, прошу вас хотя бы подумать над моим предложением. Всего хорошего. Сообщение закончилось. Наоми опять покачала головой, стараясь сдержать гнев, словно это вакцина против чего-то худшего. Неважно, что Дуарт и этого не говорил, но предложение означало продажу всего, что ей известно о Сабе и Подполье. В обмен она могла бы просыпаться с Джимом и жить в тюрьме, которая в тысячу раз больше той, что она сама выбрала. Все это очевидно. Яд был заключен в остальном. Доступ, воздействие, влияние на императора. Это именно тот путь, который она отстаивала. Работа внутри системы. Переворот без голодных смертей, ненависти и мёртвых детишек ей только что предложили его на тарелочке, возможно, просто возможно, даже искренне. Всё, что Саба узнал через свои источники, подтверждало: с джимом действительно обращались прилично. Он гость в той же мере, как и пленник. Но это сыр в мышеловке, хитрость на грани мудрости. Если бы в душе она верила, что Дуарте нарушит слово, Было бы в 1000 раз легче ему отказать. Но а сказки, где дьявол заключает сделку, а после обманывает, упускают самое главное. Весь ужас в том, что дьявол не лжёт. Даёт именно то, что и обещал, а в обмен забирает твою душу. Она вздрогнула от стука, раздавшегося как из другого мира. За миг до этого Наоми была на Лаконии, в Эдеме, где змий Теперь я навернулась в свой ящик и зависла в нескольких сантиметрах над гелем кресла. Ремни калыхались вокруг неё как водоросли над утопленником. Она переключила свой монитор на внешний периметр контейнера, боясь увидеть главу безопасности Пхикадзи Камы, который пришёл за ней. Но отчасти и надеясь на это. Женщина снаружи ухватилась за поручень и смотрела прямо в скрытую камеру. За ней плыл застёгнутый на молнию чёрный армейский мешок. Она была крепко сложена. Волосы спросить её затянуты сзади в тугой пучок, а тёмная кожа вокруг глазниц казалась ещё темнее, как будто женщина долго плакала. Наоми узнала в ней агента Забы на корабле, но не вспомнила имя. Оттолкнувшись от кресла, Наоми быстро проплыла в дальний угол. Она приземлилась вперёд ногами, погасив инерцию коленями и набрала секретный код на замке. В тишине, как выстрелы, щёлкнули магнитные затворы. Дверь Наоми открыть не успела, это сделала гостья. Она проскользнула внутрь, втащив за собой мешок, захлопнула дверь и оглядела контейнер, как будто в нем могло оказаться что-то неожиданное. — В чем дело? — спросила Наоми. — Посреди прошлой смены поступил звонок капитану. Женщина говорила с лязгающим акцентом, который Наоми принимала за европейский. — Чтобы сделать копию, мне потребовалось больше времени, чем следовало бы. — Виновата. Она сунула на Оми мешок. Даже не открывая его, нельзя было не заметить в нём очертания магнитных ботинок и не услышать шелест скафандра. Наоми не стала ждать. Она расстегнула молнию, и пока женщина говорила, принялась натягивать скафандр поверх одежды. К нам направляется лакониский изменниц. Должен подойти через 18 часов. Говорят, будут проводить полный досмотр, так что алесла. Она обвила рукой вещи на Оми. Дом, который она для себя создала. Да, придётся нам постараться, чтобы привести тут всё в соответствие с грузовой декларацией. Да, осмотр полный, подтвердила женщина. Вот это всё должны быть образцы бактерий, а они увидят. Если они увидят фальшивый контейнер, то поймут, каким образом подполью удаётся скрываться. По этой же схеме работают и некоторые фракции транспортного профсоюза. «Даже если это не станет концом всей игры в наперстке, то может оказаться той критической точкой, после которой за подобным лакония еще долго будет наблюдать. И для Наоми это будет конец». «Только нас проверяют?» — спросила Наоми. «А что надо больше?» «Это наша проблема. Сосредоточься на...» «Нет», — перебила Наоми. «Я получила предложение об амнистии, если сдамся. И сразу это?» Они проверяют разные корабли или им уже известно, что я здесь? Лицо женщины посерело. Не знаю, я могу выяснить. Давай побыстрее и дай мне погрузчик. Попробую это прикрыть. Да, согласилась женщина. И список команды. Я должна каким-то образом внести тебя. Это не главное, сказала Наоми. Но начала была женщина. Да, Поняла. Наоми окинула взглядом контейнер. Теперь, когда пришла пора его покинуть, он казался ещё печальнее. Придётся стереть систему на всякий случай, если захватят, и все пожитки тоже должны исчезнуть. Она снова начнёт всё с нуля. Или можно подойти к офису службы безопасности, раскрыться и остаток жизни просыпаться рядом с джимом, есть настоящую пищу. возможно, даже уговорить дуарта дать всему человечеству лучшее, более благостное и менее авторитарное будущее. Если это ловушка, то неплохая: предложить выход, пригрозить, а потом закручивать гайки. Будь Наоми моложе, ей хватило бы этого, чтобы впасть в панику. Убедить её сдаться, пойти на сделку это было бы проще. Она даже могла бы сказать себе, что защищает подполье и людей вроде этой женщины. Анос, кажется, дуарт или что, что не может выдать Сабу и его сеть, что не станет угрозой для Бобби, Алекса и Шторма. Наоми могла представить такую себя, которая на это способна, немного разницы с той, какая она сейчас. Мало же, вот и всё. Эмма сказала гостям: "Мы собираемся выдать тебя за члена команды, значит, тебе нужно знать имена. Я Эмма Замороди. Ты можешь звать меня Наоми. Я знаю, кто ты, сказала Эмма. Попробуй найди того, кто не знает. Эта женщина, Эмма опять на неё посмотрела, потом покачала головой и отвернулась. Заметно было, что ей очень страшно. Наоми хотелось сказать: "Ничего, я знаю, что делать, всё будет в порядке", но это было бы ложью. "Идём", сказала Наоми. "У нас нет времени".